Между тем распространились везде слухи, что дочь одного из богатейших сотников, которого хутор находился в 50 верстах от Киева, возвратилась в один день с прогулки вся избитая, едва имевшая силы добресть до отцовского дома, находится при смерти. И перед смертным часом изъявила желание, чтобы отходную по ней...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 Философ вздрогнул по какому-то безотчетному чувству, которого он сам не мог растолковать себе. Темное предчувствие говорило ему, что ждет его что-то недоброе. Сам, не зная почему, объявил он, наконец, что не поедет. — Послушай, до хама, — сказал ректор, он в некоторых случаях объяснялся очень вежливо со своими подчиненными.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 А ты, Евтух, дай молодцам по чарке горелки До философа привязать, а не то как раз удерет. — Вишь, чертов сын! — подумал про себя философ. Пронюхал длинноногий вьюн.